Глава 10. Император МГР был хмур и подавлен. Прошло три месяца с момента эффектного исчезновения Архонта, сумевшего подмочить ему репутацию хуже некуда. А главное, все усилия по его поиску не увенчались успехом. Имперский флот прочесывал сектор за сектором, расходясь от столицы все дальше и дальше. Но все безрезультатно. Не удавалось найти ни сам старый рейдер, ни тех, кто его видел. Все было настолько тихо, насколько возможно. Лишь на днях удалось выяснить, что группа Дхарами через контрабандистов занимается скупкой разнообразного оборудования и топлива для космических кораблей. Сколько и чего установить не удалось, однако сам факт сильно настораживал. Настолько, что глава контрразведки империи господин Варис бросился бы в панике все пресекать и душить, если бы не знал, насколько неуправляемы Дхарами. Эти сущности из корневых миров обладали на редкость стервозным характером и даже в единичном экземпляре очень плохо контролировались. А тут целая группа. В его понимании Архонт был хоть и опасен, но не настолько, чтобы иметь на побегушках столь могущественных созданий. В какой-то момент император уже подумал, что Виктор ушел в какие-то глубины космоса. Однако тот заявил о себе самым наглым образом дал интервью журналисту одного из крупнейших оппозиционных информационных агентств. Вброс говна на вентилятор получился знатный. Архонт просто озвучил свое мнение по поводу доставшей простой народ войны, прокомментировал историю, произошедшую с Йондо, которого назвал другом и товарищем, поиздевался над примитивной попыткой заманить их в ловушку, ну и так далее. Он был логичен до зубовного скрежета, что в сочетании с полным игнорированием политкорректности вышло на диво хорошо. Как, впрочем, и приведение огромного количества очень неудобных фактов. Власти империи, конечно, попытались предотвратить распространение этого интервью, но все эти потуги только создали рекламу и ускорили ознакомление с Крамолой тех, кто изначально не горел желанием. «Опять ты!» С плохо скрываемым раздражением и толикой презрения Имгыр уставился на военного министра, господина Тайвина. — Ваше императорское величество! — проглотив отношение к себе, продолжил министр. — Срочное донесение с фронта! Героически раздавили еще трех насекомых. Неизвестный корабль прорывается сквозь эшелонированный заслон. Мы не можем его догнать. — В какой сектор? — забеспокоился император. Вы, надеюсь, не собираетесь дать ему заразить планету? «Корабль прорывается в сторону арахнидов», — мрачно произнес министр. «Наши аналитики считают, что это Архонт. Правда, в этом случае они допускают, что его корабль был серьезно модернизирован. Сканеры не зафиксировали никакого вооружения. Однако энергетические характеристики для такой блохи просто поразительны. Дальние прыжки, очень быстрая перезарядка батарей. Основные крейсера безбожно отстают. Я приказал подключить дежурные линкоры. Но они не успевают догнать? Успевают. Но расчетное время схождения курсов произойдет глубоко на территории арахнидов. Обычно те не очень активны, но кто знает, как все повернется на этот раз. Тем более, что мы будем близки к негласной границе, за которую нам явно запретили заходить. Что ж, тогда его там ждет смерть задумчиво произнес император. «Разве он этого не понимает? Впрочем, неважно. Удалось выяснить, где он прятался? Нет, ваше императорское величество. Он впервые был замечен в секторе, который нами самым тщательным образом проверялся». В то же время на Арно. Виктор стоял на мостике, неотрывно наблюдая за данными сканера, показывающего в реальном времени ожидаемое расположение сил императорского флота а также расчетные переходы, исходя из технических возможностей конкретных кораблей. Четыре параллельные прыжковые батареи и масса прочего полезного оборудования давало его рейдеру абсолютное скоростное преимущество, ну, если не введут в действие линкоры. Впрочем, даже в этом случае нагнать их получилось бы только глубоко в тылу арахнидов. Виктор допускал такой вариант — но надеялся, что на такое массовое вторжение на территорию врага империя не пойдет. Слишком рискованно. Прыжки шли за прыжками. Пока одни батареи заряжались, срабатывали другие. Не сразу же после перехода, а в некоем ритмичном режиме с некоторыми паузами. Реакторы от линкоров производили перезарядку батарей быстро. Очень быстро. Однако насиловать технику не хотелось, как и перегревать. В таком забеге любая поломка силовой системы могла закончиться плачевно. Как думаешь? — Оторвались? — поинтересовался Виктор на девятый день погони, изучая карту с безнадежно отставшими отметками. Расчетными, безусловно. — Не знаю, — покачал головой Йонда. — Может быть. Если за нами не отправили линкоры, то все крейсера должны были отстать дня на два-три. — Тогда давай сделаем остановку. Овральная работа. Проверь все и заряди батареи, на всякий случай. Включать маскировку? Конечно. Кто его знает, как на наше присутствие отреагирует арахниды. Мы до конца не знаем, действует ли на них наша маскировка или нет». «Вот и узнаем», — сказал Архонт и отправился к себе, чтобы немного вздремнуть. Йонда постарался на славу. Кроме задействования самой лучшей, что удалось приобрести маскировочной системы, Он расположил корабль в астероидном облаке, сильно снижающем шанс обнаружения обычными методами. Конечно, панацеей это не было, однако несколько часов покоя в случае проявления внезапных гостей из имперского флота давало. Жаль только проскочить мимо они не могли. Сканирование возмущений пространства от гиперпрыжка явно должно было показать, что отсюда никто не уходил, А значит, уже через полчаса после прибытия противник включит активные сканеры и через несколько часов вычислит наличие объекта. Косвенно. Аналитически, так сказать. По аномалиям. После отдачи всех необходимых распоряжений Виктор ушел к себе, чтобы вздремнуть. Всяко лучше, чем нервничать на мостике в ожидании появления врага каждую секунду. Однако и часа не прошло, как Йонде сообщил по имплантату связи, о появлении линкоров имперского флота, сразу трех. Пока Архонт спешно добирался до мостика, ситуация успела накалиться. Что это? Как-то хрипло спросил Виктор, указывая на странные, похожие на дирижабли махины, выныривающие из-под пространства, каждый не менее имперского линкора, но только их уже прибыла дюжина. Корабли арахнидов? Мне их классификация неизвестна, но... Обычно они сильно меньше. Нас засекли? Не знаю. Вряд ли линкором сейчас будет до нас. При таком раскладе силы мало что светит. А нам? Опять же, не угадаешь. Скоростные и энергетические возможности кораблей арахнидов мы знаем лишь приблизительно. Искин не может их идентифицировать, хотя в него загружена вся информация по арахнидам, которую мы смогли найти на черном рынке. Подготовиться к прыжку. «Участвовать в битве титанов я не хочу, и да, почему они не обмениваются ударами? Наверняка же уже в зоне поражения друг у друга. Если бы я знал...» Спустя пять минут Искин сообщил, что к прыжку все готово. Но Виктор не спешил. Ему было безумно интересно, чем закончится эта странная встреча. Линкоры пятились полным ходом, не рискуя повернуться бортом или кормой. Враг же, выстроившись в условно-линейную формацию, продвигался вперед. Причем к указанной дюжине тяжелых кораблей арахнидов за минувшие двадцать минут добавилось еще десятка-три сигар поменьше, которые уже удалось идентифицировать. — Странно, — произнес Виктор. — Что здесь творится? Они же враги. — Почему арахниды не атакуют? — Если бы я знал. — также пораженно ответил Йонда. «Зато знаю я», — подала голос Мирора. «А? Арахниды нас видят, несмотря на все ухищрения. И как это объясняет тот факт, что бой так и не завязался? Посмотрите на вектор движения из кадра арахнидов. Она отсекает нас от линкоров. Имперскому флоту начинать бой невыгодно. Эти три линкора, очевидно, разнесут очень быстро. Слишком уж неравные силы здесь встретились». А вот арахниды, вероятно, не хотят, чтобы нас уничтожило шальным выстрелом. Линкоры сильно бьют. Нам одного-двух попаданий будет достаточно для уничтожения. — а задача озадаченно произнес Виктор. В его голове все буквально вскипело. Ведь по всему выходило, что арахниды не только знали, что происходит у их соседей, но и владели оперативной информацией. Все это выглядит ужасно интересно. Я бы даже сказал «смертельно». «Мда, Йонда!» «Аккуратно отходим вот сюда», — ткнул Архонт пальцем на карте планетарной системы. «Быть готовым к прыжку в любой момент».